Глава 13. Шоссе 25/341 начинается на северной окраине Брансуика, проходит через Стерлинг и потом устремляется к Джессопу. Вся дорога от одного города до другого занимает от силы 30 минут. Никакого особого движения на шоссе обычно не бывает. Если не считать лесовозов, курсирующих между Сутой и побережьем. Когда дядя Джек получил контроль над банком и лесозаготовками, он построил на северной окраине Суты ещё один дом. Если только этот архитектурный кошмар можно назвать домом. Я ни разу там не был, но мне рассказывали, что в нём не то 10, не то 15 спален. а общая площадь жилых комнат на всех этажах такова, что там можно без труда разместить небольшое африканское племя со всеми барабанами, оссягая и котлами для приготовления белых путешественников. Верхом дядя Джек почти не ездил, однако это не мешало ему держать при доме полтора десятка племенных лошадей, среди которых был и жеребец-чемпион, обладатель тройной короны. Примечание. Тройная корона награда за высшее достижение на скачках в США. С 1919 года тройную корону завоевали лишь 11 лошадей. Конец примечания. Лошади размещались в специально построенной конюшне, в которой даже денники были оборудованы кондиционерами. На светофоре в Стерлинге я немного притормозил. А когда зажёгся зелёный, снова разогнал Вики до 60. Менди не возражала. К сожалению, в машине с крышей типа бикини разговаривать совершенно невозможно, особенно если ехать достаточно быстро. Поэтому большую часть пути мы молчали. Когда минут через 10 мы поравнялись с Сутой, я едва удержался от того, чтобы не выругаться. После целого года сплошной вырубки участок слева от шоссе казался выжженным на пальмах. Потом в полумиле от дороги промелькнуло монструозное строение, которое дядя Джек с гордостью увеличил домом. Вокруг него тоже не осталось ни одного дерева, только кучи веток и других древесных отходов, предназначенных для сжигания. Дом дяди Джека торчал между ними, словно огромный гнилой зуб странно заметила менди построить дом в таком живописном лесу а потом вырубить все деревья на несколько миль вокруг я кивнул соглашаясь но ничего не сказал всё равно история которую я мог бы ей поведать была слишком длинной фирма братья джессап оказалась совсем крошечной и занимала длинный сарай-склад с площадкой для погрузки доставочных грузовиков на самой окраине города. Площадка была огорожена забором из металлической сетки, поверх которой была натянута спиральная колючая проволока. Вдоль стены склада стояло несколько грязных неухоженных грузовиков. В одном из торцов сарая разместился и офис. Мы определили это по остаткам вывески. Когда-то На нём было написано название фирмы, но теперь от него осталось только Я Джетс. На воротах висела табличка: "Осторожно, злой хозяин". Ворота были закрыты, но цепь, замыкавшая металлические рамы с натянутой на них сеткой, болталась свободно. Я осторожно толкнул ворота бампером Вики, и они отворились с протяжным скрипом. Припарковавшись напротив дверей офиса, Я вышел из машины и постучал, но никто не отозвался. Тогда я заглянул за угол, где находились открытые погрузочные ворота, и громко свистнул. Никакого движения. Вернувшись к машине, я дважды нажал на клаксон, и вновь безрезультатно. «Похоже, никого нет», — сказала Мэнди. «Сомневаюсь». Я огляделся по сторонам и покачал головой. «Я не знаю». Сейчас кто-нибудь допроснётся. Да Я оказался прав. Примерно через 2 минуты из ворот склада появился небритый седой мужчина. Щурясь на ярком солнце, он на ходу вытирал испачканные машинным маслом руки обрывком оранжевой тряпки. Выглядел мужчина лет на 70, хотя на самом деле ему вряд ли было больше 50. Синий рабочий полукомбинезон и светло-синяя рубашка над карманом которой был прикреплен тканевый бейдж с именем, болтались на нем, как на вешалке. Мне этот человек немного напомнил мужчину, которого Майки рисовал в своем блокноте, но потом я подумал, что все люди в форме похожи друг на друга. «Здравствуйте, мистер Раскин», сказал я, прочитав надпись на бейджа и помахал рукой. «Раскин — это имя». ответил механик, продолжая вытирать руки. А фамилия Скиннер. Мама звала меня раз, а мои дети вообще никак меня не зовут. Я протянул руку. У меня детей нет. Свою мать я не знал, так что зовите меня Чейз. Мы обменялись рукопожатием. Когда-то у Раскина должно быть были сильные руки, но сейчас они ослабели и исхудали. Кожа болталась и даже застарелые мозоли сделались мягкими. «Чем могу помочь, Чейз?» Сначала я собирался соврать, но потом подумал, что честность, что ни говори, всегда лучшая политика, что бы там ни говорили некоторые. Я ищу одного человека, который, как мне сказали, когда-то здесь работал. Или работает до сих пор. Единственное, что я знаю, это то, что его звали «Зовут». бо или что-то в этом роде, и что он, возможно, жил в снятом с колёс трейлере. Грязкин прищурился. Вы из полиции? Нет, сэр. Представитель шерифа. Нет. Хренова. Нет, правда жаль, что вы не полицейский. Этот субчик должен мне деньги, если, конечно, мы говорим об одном и том же человеке. Он поднял руку примерно на уровень моего уха. Вот такого роста, да? Каратышка. Я пожал плечами. К сожалению, я точно не знаю. У него ещё вся спина была в татуировках. Я видел только его портрет, да и то от пояса и выше. Не очень-то много вы знаете, Чейз. Я потряс головой и улыбнулся. Ваша правда, мистер Скиннер. Дело в том, что я хотел сделать одолжение одному человеку. И это всё, что он мне сообщил. Чем вы вообще занимаетесь, Чейз? Раскиндкнул пальцем мне в грудь. Я журналист, работаю в Brand's Week Daily. Неужто вы собираетесь писать обо о статье? Нет, сэр. Я только предполагаю, что он, возможно, знал одного маленького мальчика, с которым я познакомился буквально на днях. Раскин кивнул. Я ни разу не видел мальчишку, хотя Боням часто упоминал, если, конечно, речь идёт о том же самом ребёнке. Он перевернул кверху дном пятиголонный бочок, небрежно обмахнул его своей оранжевой тряпкой и сел, прислонив спиной к стене склада, где была хоть какая-то тень. Повесив тряпку на плечо, Раскин посмотрел куда-то в сторону ворот, или, может быть, за них. Бо был пьяницей, и баба, с которой он жил, тоже закладывала, дай боже. На мой взгляд, они друг другу совершенно не подходили, но это их дело. Бо работал здесь совсем недолго, может быть, год или даже месяцев 10. Не очень надёжный был парень, часто опаздывал на работу, а то и вовсе не являлся, но Раскин поднял вверх старческие ладони, золотые руки. Мог починить всё что угодно. В двигателях и прочей механике Боба всяком случае разбирался отлично. Вы не знаете, где он может быть сейчас? Знаю. Раскинкив нуль без тени сомнения, в тюрьме. Это меня не удивило, больше того, обрадовало. В какой именно? А вот этого не скажу, скорее всего где-то во Флориде, в её северной части, в Атростке. Только его уже давно посадили. Примечание. Имеется в виду длинный и узкий участок территории Флориды, расположенный между штатами Алабама и Джорджия и побережьем. Конец примечания. Спасибо, сэр. Я повернулся и шагнул к машине, но снова остановился. А вы случайно не знаете, где жил бо? Раскин кивнул. Конечно, знаю. Он показал на грунтовку, проходившую за складом. Езжайте по этой дороге примерно милю, пока не увидите трейлер. Там больше ничего и нет, так что не пропустите. Я спросил: "Это был трейлер бо? Его собственный или?" Нет, Раскин покачал головой. Хозяин разрешал ему там жить для Он на секунду задумался. Для охраны. Ну или типа того. Вы не против, если я на него взгляну? Снова спросил я. Валяйте. Мы попрощались с Раскиным и поехали по разбитой грунтовой дороге. Скорее впереди действительно показался прицепной трейлер, бывший когда-то белым. Ядовитый плющ уже заплел покосившиеся перила крыльца, а по эйаре затянуло стены и вскарабкалось на крышу. Во дворе, заросшем густой травой высотой в целый фут, валялись опрокинутый угольный мангал, три гипсовых фламинго, детский велосипед без покрышек. и бесколесный задок какого-то древнего автомобиля. Все пространство двора усеивали расплющенные банки из-под пива, отдаленно похожие на раковины на морском дне. Справа от трейлера, в тени могучего дуба, стояли на чурбаках три старых автомобиля. У каждого не хватало, по крайней мере, и не хватало, по крайней мере, одного колеса, одной двух дверей и всех стёкол. Переднее окно трейлера тоже были выбиты, а входная дверь висела на одной петле. "Скверно", сказала Менди. Я только покачал головой. "Представляете, каково ребёнку было жить в таком в такой обстановке?" Нет, не представляю. Она говорила совсем тихо, словно эти слова, произнесённые в полный голос, могли причинить ей боль. Сдвинув в сторону входную дверь, я вошёл в трейлер. Скрип единственной петли спугнул целую стаю кошек, которые в панике бросились в разные стороны. Только теперь я почувствовал выедающие глаза запах кошачьей мочи. Должно быть, зверки давно облюбовали комнаты и покидали их нечасто. Комнат в трейлере было две: спальня и гостиная. Кроме них имелись кухонный закуток и душевая кабинка, причём всё было загажено и не только кошками, так что сжечь трейлер было, наверное, гораздо проще, чем привести в порядок. Если не считать детского велосипеда перед крыльцом, никаких признаков того, что здесь жил или хотя бы бывал ребёнок, я не обнаружил. Менди брезгливо морщись и закрывая нос и рот платком, следовала за мной. В гостиной на ободранном диване сидел котёнок и жалобно смотрел на нас, словно умоляя взять его с собой. Но когда я машинально протянул к нему руку, он выгнул спину и зашипел, а потом метнулся куда-то в угол. Оглянувшись на Менди, я спросил: "Ну как? Вы ещё держитесь?" Она кивнула, На мне показалось, помощницу окружного прокурора вот-вот стошнит. Стоя посреди гостинной, я ещё раз огляделся по сторонам и проговорил, обращаясь больше к себе, чем к Менди. Если бы вы были ребёнком, которого сжигает постоянное, неутолимое желание рисовать и которого регулярно били по рукам, чтобы он ничего не трогал. Где бы вы разместили свои рисунки, чтобы никто их не видел? Менди тоже заазиралась. Хороший вопрос. Разойдясь в разные концы трейлера, мы постарались думать как малыш, которому не хочется в очередной раз оказаться избитым. Довольно скоро я сообразил, Где скорее всего следует искать рисунки Майки? В угол спальни был задвинут довольно большой пятиногий стол. Рядом на полу стояла настольная лампа. Но зачем? Кому-то понадобилось ставить её на пол? Я сходил в машину за фонариком и, опустившись на четвереньки, осветил столешницу снизу. Несмотря на окружающие вонь и грязь, я вдруг почувствовал себя так, словно созерцаю Сикстинскую капеллу. Вся нижняя поверхность стола была покрыта рисунками, изображавшими вещи, которые мальчик видел или иллюстрировавшими его мысли и чувства. Вот мужчина с банкой пива, вот плачущая женщина, А вот кошка преследующая мышь. Всё это было здесь, на нижней стороне старой столешницы. Вернувшись на шоссе 341, мы от души наслаждались свежим воздухом и запахами земли и травы. На светофоре в Эверете мы свернули, пересекли железнодорожные пути и через пару миль уже катили вдоль северной границы сутки. За окном промелькнули ворота, ведущие на территорию. Ворота оказались открыты. Это было необычно, но учитывая количество лесовозов, которые ежедневно проезжали через них в обоих направлениях, не удивляло. Вы не торопитесь, спросил я Менди. «Сегодня мне больше не нужно быть в суде», — обтекаемо ответила она. «А что вы задумали?» «Давайте на «ты» окей». «Вы не против?» — предложил я, и Мэнди неуверенно кивнула. «Хорошо. Но что?» «Увидите». Я развернулся, проехал ярдов пятьсот в обратном направлении и свернул в ворота, над которыми висела устрашающая надпись: "Частное владение. Посторонним вход воспрещён. Стреляем без предупреждения". "Вы ты видел этот знак?" спросила Менди. Я кивнул. "Отец дяди Уилли приобрел эту землю лет 70 назад", пояснил я. Дядя и его брат Джек владели здесь всем от железнодорожных путей до Талмана на юге, до Стерлинга на востоке и до Эверета на западе. Менди наконец долго задумалась. "Это очень большой земельный участок", сказала она наконец, и я снова кивнул. Мне по-прежнему не давала покоя мысль о том, что дядя может окончательно потерять суту и что было куда важнее потерять святилище. И хуже всего было, пожалуй, то, что досталось бы оно никому-нибудь, а дяде Джеку, человеку, который никогда не любил святилище, даже несмотря на то, что там находились могилы его отца и матери. По большому счёту Он его просто не заслуживал. Я прекрасно знал, что сделает дядя Джек, когда наложит лапу на холм Дьюбиньона. Первым делом он распорядится лишить его всей красоты, вырубив деревья и осушив озеро, потом перенесёт могилы на городское кладбище. А землю продаст застройщикам, которые используют участок для размещения новых закрытых посёлков, гольф-клубов и загородных вилл. Святилище для него ничто. Всего лишь товар, который можно выгодно продать, подумал я и как всегда в таких случаях почувствовал закипающий во мне гнев. Но этот раз мне удалось с ним справиться. Делать это я научился уже давно. Когда гнев вспыхивает ослепительно и ярко, когда он обжигает, не давая рационально мыслить и грозя превратить мою душу в пепел, я напоминаю себе, что жизнь вообще устроена несправедливо, и что никто никогда не обещал мне, что будет по-другому. И это часто помогает Но ненавидеть дядю Джека я всё равно не перестаю. Я ненавижу его всегда. Ненавижу просто потому, что он хочет отнять у дяди то, чем он по-настоящему дорожит. То, что для него важнее всего на свете, то единственное, что у него ещё осталось. Некоторые вещи священны. И неважно, у кого сколько денег.